Вдруг испачкают свои красивые платья. «М -м, мы тут подумали, сказала Донна и спрятала руки за спину. И решили, что не станем трогать твоих скелетиков, Иржина, подтвердила Лонна. Мы пока ничего не умеем, так что лучше уж как-нибудь потом. Добавили они уже хором и убежали в комнаты. А за моей спиной раздался слаженный вздох облегчения. Какие страшные девушки, тихо сказал зомби художник. «Это точно!» — поддакнул Дарик. Лексин, который слушал всю беседу, весело рассмеялся, покачал головой и, подмигнув мне, ушел к остальным гостям. Вечер шел довольно весело. Троица эльфов вполне ожидаемо нашла общий язык с Лонной, Донной и Таймиром, так что им не было скучно. Лексин беседовал с Грегом, а я, леди Эстель и лорд Найтон подходили ко всем по очереди. Себастьян, лорд Эларил и император —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 И чем же она отличается? Она живая, искренняя, эмоциональная, умеющая дружить и любить, способная на самоотверженные поступки. А вот княгини все как одна, холодные, расчетливые, бесчувственные стервы. Хорошие правительницы, тут зря наговаривать не стану, но при этом словно неживые. И, сдается мне, эта юная княжна Аванкальская, которая так не хочет объявлять о себе и принимать наследство,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 Да я против него, как несмышленый мышонок против матерого котища. В общем, я сказал, что хотел, и, надеюсь, ты меня услышала. Повторю, если тебе будут нужны помощи или совет, обращайся. Не нужно пытаться справиться в одиночку. Спасибо, ваша императорская ве...» Наткнувшись на его недовольный взгляд, я быстро исправилась. «Лорд Дагорн, я ценю вашу помощь, а к княгиням и правда не хочу».